Глава шестнадцатая. Давайте я вас познакомлю. Микаэла. Сбежал. Прищурилась я, стоя посреди своих покоев и недобро поглядывая на дверь, за которой скрылся Джаред, причем поспешно. «Палку перегнула, что ли?» — фыркнула я. «Видимо, так и есть. А как все хорошо начиналось. Мой принц так нервничал, так волновался, а потом и вовсе потерял дар речи, но в итоге все таки смог взять себя в руки и поступить как истинный джентльмен». «И на кой черт оно ему, это джентльменство?» — спросила у пустоты, прекрасно зная, что ответа на свой вопрос не получу. «Да, тяжко мне придется, Хоть сама бери и признавайся ему, а потом целуй, но...» Вздохнув, опустилась на банкетку. «Я так не могу. Неправильно это, да и смелости у меня не хватит. Хорошо ему. Напился в стельку, завалился ко мне, о чувствах спросил, руки свои протянул, а потом ни черта не вспомнил. Но я-то все помню. Вот тоже возьму и поступлю так же. Посмотрим, как ты потом запоешь. Конечно же, я не собиралась так делать, но, честно признаюсь, дерябнуть для храбрости идея вполне неплохая. Здесь главное не переборщить, а то весь план полетит в тартарары, и вместо Джара придется обнимать унитаз. С улицы донесся какой-то шумно я не стала обращать на это внимания. Размышляя дальше, пыталась построить план, но в голову ничего хорошего не приходило. Все одно и то же. Вздохнув, сменила белье, облачаясь в довольно нарядное платье, и, как оказалось, не зря. Госпожа, донесся голос из-за двери. Входите, пригласила я незваного визитера. Деревянное полотно распахнулось, и передо мной предстал один из королевских стражей, охраняющих замок. Его Величество просит вашего присутствия в тронном зале. Хорошо, кивнула, задаваясь вопросом, с какой целью меня пригласили. Почему именно в тронный зал? задумалась я, когда мужчина ушел. Странно. Привела в порядок еще влажные после горячего источника волосы, при помощи своей магии, превращая их в легкие волны скрепила на макушке инкрустированной драгоценными камнями заколкой, позволяя длинным локонам сбегать по спине до самой поясницы, и, капнув пару капель духов на запястье, вышла в коридор. По пути к тронному залу встречала теней отца. Подчиненные генерала уважительно склоняли головы, прекрасно зная, кто я такая. «Что-то охраны как-то многовато», — подумала я, наблюдая вдали знакомое обмундирование не нашего государства. «Погодите-ка», — замерла на месте, забывая, как дышать. «Это... это же...» «Стражи сельфийских земель». В груди закружилось предвкушение и робкая надежда на то, что, возможно, приехал не только сам правитель, но и Лайер, который был с ним в очень хороших отношениях. Прибавив шаг, я готова была опуститься на бег, только бы скорее добраться до тронного зала и, распахнув двери, увидеть смеющийся взгляд сына верховного мага соседнего государства, который последние шесть лет был мне другом и опорой. «Не беги!» — ругала себя быстро, ступая с невозмутимым лицом, хотя внутри ощущался целый шквал эмоций. «Не беги, Мика! На тебя и так уже все косятся! Не будь дикаркой!» Остановившись перед огромными двустворчатыми дверьми, украшенными кованными вензелями, я с замиранием сердца ждала, пока их распахнут передо мной. И когда, наконец, это случилось, я жадно заскользила взглядом по тронному залу, чувствуя, как губы трогает улыбка, с каждой секундой становясь все шире и шире. «Лайер! Хотелось закричать в голос, но я не посмела, ведь отец Джарада, который, к слову, тоже был здесь, как и сам Джар с матушкой и моим папой, вел беседу с правителем эльфийских земель. «Леди Микаэла Севелор раздалось за моей спиной, и все обернулись. Не могла спрятать улыбки, смотря на друга. А он отвечал взаимностью, сияя, словно начищенный самовар. «Ваше Величество», — не переставая улыбаться, сделала глубокий реверанс, проявляя свое уважение. «А вот и Микаэла», — взял слово отец Джареда, которую вы в последние шесть лет держали под своим крылом. «Ну что вы», — отмахнулся правитель. «Она стала нам словно дочь, такая умница. Даже жалко, что девочка уехала. Без нее и замок опустел. Лайер место себе найти не мог после ее отъезда». Скинула взгляд на друга, глаза которого светились счастьем. «Привет», — кричала ему мысленно. «Я так рад тебя видеть», — отвечал он мне безмолвно. «Благодарю, что не отказали». Продолжил его величество эльфов, длинные пепельные волосы которого были украшены мелкими косичками, переплетающимися между собой. «Наоборот, это двум государствам только на пользу пойдет», — кивнул отец Джареда. «Ему осталось учиться полтора года, так что надолго он у вас не задержится». «Микаэла, — обратился ко мне король земель Рохран. Лайер решил перевестись в нашу академию». «Правда?» — хлопнула ресницами, слыша смешок молодого эльфа. Краем глаза заметила, как мой принц скривился, но стоило сместить на него взгляд, как я поняла, что мне показалось. «Да, он как раз будет на одном курсе с Джаредом, так что теперь настала твоя очередь заботиться о нем, как это делал он, пока ты гостила у наших соседей». «С радостью!» — закивала довольная до невозможности. «Ну и отлично тогда. А теперь будь любезно, проводи его в гостевое крыло, пусть Лайер сам выберет себе комнату, какая ему придется по душе». «Я им помогу, отец!» Джар занёс ногу для шага, но... «Нет-нет, сын, Мика сама справится, а ты останься здесь, нам нужно кое-что обсудить». Подмигнув молодому эльфу, едва заметно качнула головой, тем самым показывая, чтобы он шел за мной, что парень и сделал, предварительно выказав уважение правителям. Моя Миари! радостно выдохнул эльф. «Стоило нам покинуть тронный зал и свернуть за угол, подальше от стражей, как он схватил меня на руки кружа. «Отпусти!» — хохотала я. «Уронишь!» «Никогда в жизни!» — смеялся он вместе со мной. «Эм... Раздалось озадаченное со стороны, что мгновенно прервало наше веселье. «Ты кто такой?» — недовольно щурился Истар, испепеляя взглядом Лайера. «Микаэл, отпусти, будь любезен!» — процедил гневно сквозь зубы Морейн, стоя плечом к плечу с другом. «Парни!» — поспешила разрядить я напряженную обстановку, высвобождаясь из объятий эльфа. «Это Лайер. Давайте я вас познакомлю».